Глава тринадцатая. Школьная секретарша затрепетала с головы головоденок и затараторила. Это было очень кстати, а то бы она расслышала, как в воздухе вокруг крестоманти раздалось сразу пять разных ах. О, входите, входите, инквизитор, милости просим, тараторила секретарша. Мисс Кедваладор вас ждет. Извините великодушно, кажется, мы неверно записали ваше имя. Нам было сказано ожидать некоего мистера Литлтона. Совершенно верно, — успокоил ее крестоманси. — Литлтон, районный инквизитор, но в управлении решили, что для районного инквизитора дело слишком серьезное. Я инквизитор грабства. — Ох! — только и сказала секретарша Беллея от благоговения. Она пропустила крестоманси внутрь, придержав перед ним дверь, и повела его по плитам вестибюля. Крестомансий выступал за ней медленно и величаво, чтобы всем достало времени поспеть за ним и на цыпочках прокрасться по каменному полу. Секретарша распахнула дверь в кабинет мисс Кедваладер. — К вам, мистер Чант, мисс Кедваладер, инквизитор графства. Крестомансий вошел в кабинет еще величавей, одной рукой волоча Брайна, другой подталкивая стель. Нэн и Нерупам протиснулись вслед за ним, а Чарзу пришлось прямо-таки прилипнуть к дверному косяку, когда секретарша из уважения к тайне выскочила за дверь. Он успел юркнуть в кабинет в самый последний момент. Ему не хотелось покидать кольцо невидимости. Мисс Кэдваладер кинулась к крестомансе с совершенно несвойственным ей подбострастием. Они обменялись рукопожатием, а все остальные услышали. как Брайан отлетел в сторону, когда Крестоманси отпустил его. «Доброе утро, господин инквизитор!» Пылко воскликнула мисс Кэдваладер. «Доброе, доброе!» — отозвался Крестоманси. Взгляд у него опять стал отрешенный. Пожимая руку директрисе, он с отсутствующим видом оглядел комнату. «У вас здесь очень мило, мисс Худо «Это была правда!» Мирская Дваладера окружила себя роскошью, возможно, под предлогом того, что Ларвудхаус должна производить на правительственных чиновников и родственников учеников впечатление действительно хорошей школы. Ковер в кабинете директрисы был как бордовый лук, кресло как облака лиловой мягкости. На камине у нее стояли мраморные статуэтки, а по стенам висела добрая сотня картин в позолоченных рамах. У нее был мини-бар со встроенным холодильником и кофеваркой, а стереосистема новейшей модели занимала полстены. Чарльз с завистью смотрел на огромный телевизор, на котором сидела фарфоровая куколка в платье с кринолином. Он уже тысячи лет не смотрел телек. Нэн уставился на стеллаж с новенькими книгами в ярких обложках. По большей части это были, похоже, детективы, и девочке очень хотелось поглядеть на них поближе. Но отпустить Нерупама Чарза она не решалась. Тогда чего доброго можно и совсем потеряться. «Ах, я так рада, что вам нравится, инквизитор!» — подлизывалась тем временем мисс Кедваладр. «Если вы пожелаете поговорить с детьми, моя комната целиком в вашем распоряжении. Вам же понадобится переговорить с некоторыми учениками второго Игрек, верно?» «Со всеми учениками второго y сурово ответил Крестоманси, «и, вероятно, со всеми учителями». Миска Эдваладр была просто огорошена. «Весьма вероятно, что мне придется побеседовать со всеми в этой школе», — продолжал Крестоманси также сурово. «Я пробуду здесь столько, сколько потребуется, возможно, несколько недель, и расследую это дело до самого основания». Миска Заметно побледнела. Она нервно стиснула руки. «Но «Ну неужели дело настолько серьезно, инквизитор? Ведь речь идет всего лишь о сбежавшем ночью второкласснике. Его отец работает в нашей школе, только поэтому, по правде говоря, мы и подняли такой шум. Да, я знаю, вам сообщили, что мальчик оставил очень много записей, в которых обвинял некоего колдуна, якобы тот его похитил. Но нам уже звонили из полиции и сообщили, что обнаружили в лесу палатку и взяли там след мальчика. Неужели вам не кажется, что все легко и быстро разъяснится?» Христоманси очень серьезно покачал головой. «Я также слежу за событиями, мисс Кидвелли. Ребенок до сих пор не найден, не правда ли? В подобном деле нужно проявлять крайнюю осмотрительность. Мне представляется, что кое-кто во втором «игрек» знает куда больше, чем вы полагаете. До сих пор невидимым слушателям становилось все спокойнее и спокойнее. Если бы Миска Эдваладер уже знала, что кроме Брайана пропали еще четыре ученика, она бы наверняка об этом сказала. Но после следующей реплики мисс Эдваладер их снова охватили неприятные чувства. «Вам следует немедленно побеседовать с девочкой по имени Тереза Муллит, инквизитор. И я не сомневаюсь, что тогда все станет предельно ясно. Тереза у нас на очень хорошем счету. На перемене она приходила ко мне и сообщила, что обвинение в колдовстве можно с уверенностью отнести в адрес девочки по имени Дульсинея Пелигрим. Дульсинея у нас не на хорошем счету, инквизитор. Сожалею, но это так. Ее дневниковые записи грешат излишней свободой, и не оставляют сомнений в дурных наклонностях несчастного ребенка. Дульсинея настроена весьма скептически и имеет пристрастие к неуместным шуткам. Если вас это интересует, я попрошу принести дневник Дульсинеи, и вы получите возможность убедиться в основательности наших подозрений. «Я прочту все дневники второго «Игрек», — заверила ее крестоманси, — в должное время. «Вы ведь другими уликами». «Не располагаете, мисс э, Каландер?» «Должен сказать, что не могу признать девочку ведьмой на основании одних лишь слухов и нескольких неудачных шуток. Это непрофессионально. Нет ли у вас других подозреваемых? Может быть, кто-то из учителей?» «Наши учителя определенно вне подозрений инквизитор», твердо возразила мисс Кедваладер. Однако голос ее предательски зазвенел. «А вот второй Y нет». Для нашей школы весьма огорчителен тот факт, что значительная часть наших учеников – сироты из семей ведьм и колдунов. У многих кто-то из родителей или даже оба сожжены. Во втором эгрик таких детей особенно много. Назову лишь тех, кто требует вашего немедленного внимания. Это Нерупам Синг, у которого сожжен брат. Эстель Грин, и ее мать находится в тюрьме за помощь ведьмам и колдунам. «Еще мальчик по имени Чарльз Морган. Он у нас почти на таком же дурном счету, что и Дульсинея». «Какая отчаянная ситуация!» — воскликнул Крестоманси. «Я должен немедленно приступить к работе». «Я готова уступить вам для работы мой кабинет», — любезно предложил Мескед ладер совершенно оправившись от волнения. «О, нет, мне не хотелось бы причинять вам беспокойство», — не менее любезно запротестовал Крестоманси. Нет ли у вашего завуча кабинета, который я мог бы временно занять? Сквозь броню царственности мисс Кедвадар явственно проступило великое облегчение. Разумеется, инквизитор, какая великолепная мысль! Пожалуй, я немедленно провожу вас к мистеру Уэнтворту!» И мисс Кедвадар выскочила из кабинета на радостях, позабыв про всякую царственность. Крестоманси нащупал Брайна. вышло это у него так легко и просто, словно он и вправду его видел, схватил его за руку и поспешил вслед за мисс Кедваладр, а остальным пришлось со всех ног бежать за ними на цыпочках. Встречаться с мистером Уэнфортом не хотелось никому. Честно говоря, после того, что сказала мисс Кедваладр, невидимки мечтали только об одном — улизнуть от крестоманси и снова пуститься в бега. Но все знали. что стоит им отойти на десять ярдов, и миска ладер да и любой встречный, увидит их, как они есть. В костюме для верховой езды, в голубых шортиках и розовом бальном плоти. Только ради того, чтобы этого не случилось, еще как стоило бежать на цыпочках по коридорам и вверх по лестнице. Миска-дваладер постучала по застекленной двери кабинета мистера Уэнфорта. Входите! послышался голос мистера Уэнтворта. Мисс Кэдваладер распахнула дверь и знаками стала предлагать Крестамансе войти. Крестамансе рассеянно кивнул и снова прошествовал в кабинет медленно и величаво. Или слышного шороха, причиной которого был яростно сопротивлявшийся Брайан, никто не заметил. Прочие четверо получили возможность проскользнуть мимо мисс Эдваладер. Оставляю вас на попечение мистера Уэнтворта, инквизитор, пророкотала мисс Кэдваладер с порога. Мистер Уэнтворт скинул глаза от расписания. Увидев Кристоманси, он побелел и медленно поднялся. Вид у него стал озабоченный до предела. Мистер Уэнтворт, продолжала мисс Кэдваладер, это мистер Чант, он инквизитор графства. Милости прошу вас обоих зайти перед обедом ко мне в кабинет выпить шерри. И с этими словами она с чувством выполненного долга удалилась. «Доброе утро», — учтиво сказал Кристоманси. Д -д «Доброе утро», — проговорил мистер Уэнфорд. Дрожащими руками он принялся перебирать листы расписания. Я, «Я не знал, что существуют инквизиторы графств», — добавил он, шумно сглотнув. новая должность». «Да что вы говорите? Неужели их не бывает?» — поразился Крестоманси. «Как неловко. А мне показалось, что я так славно придумал. Звучит очень внушительно». Он кивнул. Все немедленно оказались видимыми. Нэн, Чарльз и Нерупам принялись в панике прятаться друг за друга. Брайан яростно вырывался из руки Крестоманси, а на другой руке в по-прежнему висела Эстель. Она поспешно отпустила его руку и стала снова поправлять кепи. Однако было совершенно ясно, что мистер Уэнтвард ничего этого не заметил. Он попятился к окну, переводя взгляд с крестоманси на Брайана, ведь у него был теперь не просто озабоченный. Мистер Уэнтвард был до смерти перепуган. что происходит сипло произнес он брайан с кем ты связался ни с кем я не связался возмутился брайан никакой он не инквизитор он кудесник я тут ни при чем я не виноват что он тут что ему нужно простонал мистер уэнфорд мне нечего ему дать мой дорогой сэр почти пропел крестаман прошу вас постарайтесь успокоиться «Мне нужна ваша помощь!» Мистер Уэнтворд уперся в подоконник. «Я не понимаю, что вы имеете в виду!» «Нет, понимаете!» — возразил Крестоманси, ласково улыбаясь. «Но позвольте мне все объяснить. Я — Крестоманси. Это звание, соответствующее моей должности. Мои обязанности — надзирать за колдовством». Мир, в котором я живу, находится, как мне представляется, в лучшем положении, чем ваш, поскольку у нас колдовство не противозаконно. А правде говоря, нынче утром я ввел заседание Вальпургиевого комитета, и представьте себе, что в самый разгар приготовлений к празднованию Хэллоуина ваши ученики совершенно неожиданно вызывают меня сюда. Вот почему вы так великолепно одеты! Восхищенно воскликнула Эстель. Все вздрогнули. Все, кроме крестоманси, который счел это восклицание весьма и весьма уместным. «Честно говоря, это не совсем верно», — ответил он. «Я предпочитаю всегда быть одетым элегантно, поскольку меня в любой момент могут вызвать куда угодно, подобно тому, как вы вызвали меня сюда. Признаюсь, несмотря на все предосторожности, несколько раз меня все же заставали в халате». Он снова посмотрел на мистера Уэнтворта, ожидая, по всей видимости, что тот совершенно успокоился. «Этот вызов оказался особенно сложным», — добавил он. «В вашем мире со многих точек зрения все идет неправильно. Именно поэтому, сэр, я и прошу вас о помощи». К несчастью, мистер Уэнтворт вовсе не успокоился. «Не смейте разговаривать со мной подобным образом», — закричал он. «Это шантаж!» Я вам ни в чем не помощник. — Вы ведете себя совершенно неразумно, сэр, — покачал головой крестоманси. — Эти дети попали в настоящую беду. Да и вы тоже в беде, в той же самой, если можно так выразиться. И весь ваш мир в беде, в еще больший. Прошу вас, постарайтесь забыть, что долгие годы жили в страхе из-за себя и из за Брайана, и выслушайте мои вопросы. Однако взывать к разуму мистера Уэнтворда оказалось бесполезно. Нэн глядела на него с печалью и жалостью. Она-то думала, он сильный. Какое разочарование! Чарльз тоже был разочарован. Он вспомнил, как рука мистера Уэнтворда легла ему на плечо и толкнула обратно в лабораторию писать строчки. Он подумал, что рука дрожит от гнева, а теперь понял, Это был попросту страх. «Это ваши подлые уловки!» — прохрипел мистер уэнфорд «Вы хотите обманом выудить у меня признание? Он и Брайана привели. Нет, вы инквизитор!» Едва он сказал это, как в дверь, деликатно постучали и впорхнула мисс Ходж. Она только что дала урок английской литературы во втором «Y», и до следующего вторника... «Хвала небесам» была совершенно свободна от общения с этим сборищем недоумков. Естественно, она заметила, что на уроке, кроме Брайана, отсутствовали еще четверо учеников. Поначалу она предположила, что их допрашивает инквизитор. Это были очевидные кандидаты на допрос. Но затем в учительской она узнала, что инквизитор пока не прибыл. Мисс Ходж сразу поняла. что это превосходный предлог отправиться к мистеру Уэнтворту и начать утешать его в горе. Постучав, она не стала дожидаться, когда мистер Уэнтворт ответит, и сразу вошла, чтобы он не успел исчезнуть. Поначалу ей показалось, будто в кабинете полно народу, а бедный мистер Уэнтворт совершенно серый от горя, кричит на кого-то, кто вполне мог оказаться инквизитором. Инквизитор... Рассеянно глянул в сторону мисс Ходж и повел рукой, слегка, самую чуточку. После этого выяснилось, что в кабинете нет никого, кроме мистера Уэнтворда, инквизитора и ее самой. Но мисс Ходж прекрасно помнила, что она видела, и, произнося то, ради чего пришла, она вовсю обдумывала увиденное. «Ах, мистер Уэнтворт, боюсь, у нас новые пропажи. Из второго Y. Исчезли еще четверо учеников. Мисс Ходж успела заметить, что все эти четверо были в кабинете, когда она вошла, и в очень странной одежде. Брайан тоже. Теперь все ясно. Мистер Уэнтворд, конечно, серый, но вовсе не из-за того, что потерял Брайана. А значит, нужно либо найти другой повод проявить сочувствие, либо использовать обретенное преимущество. Этот человек якобы инквизитор. учтиво пододвинул ей стул лощенный скользкий негодяй мисс ходж сделала вид что не заметила стула кажется я вторглась без спросу на ведьминский шабаш объявила она с улыбкой человек со стулом поднял брови словно показывая что она сошла с ума какой лощенный и скользкий негодяй мистер Уэнтворд сказал придушенным голосом мисс ходж это Инквизитор грабства. Мисс Ходж победно рассмеялась. «Мистер Уэйнтвард, мы с вами оба прекрасно знаем, что никаких инквизиторов грабства не бывает. Скажите, этот человек вам досаждает? Если так, я немедленно иду к мисс Кедваладр. Думаю, она имеет полное право знать, что ваш кабинет битком набит колдунами». Крестомансис со вздохом заложил руки за спину. прошел к столу мистера Уэнтворт и, словно бы машинально, взял в руки лист с расписанием. Мистер Уэнтворт следил за ним взглядом, и было понятно, что крестоматия еще как ему досаждает. Но вслух он сказал, причем очень решительно, «Нет совершенно никакой необходимости идти к мисс Кэдваладер, мисс Ходж. Мисс Кэдваладер прекрасно знает, что я колдун, и знает об этом уже много лет. Она забирает львиную долю моего жалования, в за молчание. «Я не знала, что вы...» Начала мисс Ходж. Она только сейчас поняла, что мистер Уэнтворт тоже колдун. Это совершенно меняло дело. Она улыбнулась еще более победно. «Что ж, позвольте предложить вам заключить союз против мисс Кедваладер, мистер Уэнтворт. Женитесь на мне, и вместе мы ее одолеем». «Жениться на вас?» — ужаснулся мистер Уэнтвард. «Нет, это невозможно. Вы... и Я не могу». «Я ни под чем не стану называть ее мамой!» — завизжал невидимый Брайан. Крестоманси поднял глаза от расписания и пожал плечами. В углу возник Брайан. Он был перепуган не меньше, чем мистер уэнфорд Мисс Ходж снова улыбнулась. «Я была права», — заявила она. «Мисс Ходж», — мистер Уэнтворт изо всех сил старался, чтобы его голос звучал разумно и спокойно. «Не хотелось бы вас расстраивать, но я не могу жениться ни на ком. Моя жена жива. Ее едва не арестовали за колдовство, но ей удалось сбежать через соседский сад и добраться до службы спасения. Так что сами понимаете». «Лучше бы вам говорить всем, что ее сожгли», — ответила на это мисс Ходж. Она ужасно разозлилась. Ей казалось, что ее одурачили. Она шагнула к столу мистера Уэнтворда и взялась за трубку телефона. «Или вы соглашаетесь на мне жениться, или я звоню в полицию и рассказываю о вас. Ну?» «Не надо, пожалуйста», — взмолился мистер уэнфорд «Нет, надо», — отрезала мисс Ходж. Она попыталась снять трубку. Трубка не поддавалась, словно была приклеена. Мисс Ходж гневно дернула ее. Трубка обиженно звякнула, но не сдвинулась. Мисс Ходж подняла глаза и обнаружила на себе заинтересованный взгляд крестоманси. — А ну прекратите! — закричала она. — Охотно. Только будьте любезны ответить на один вопрос, — попросил ее крестоманси. Да всей очевидности, вам вовсе не страшно находиться в одной комнате со множеством ведьм и колдунов. Почему? «Конечно, не страшно», — гордо ответила мисс Ходж. «Колдунам я испытываю исключительно жалость. А теперь будьте любезны, дайте мне сообщить в полицию о мистере Уэнтворте. Он столько лет всех обманывал». «Но, моя дорогая юная леди», — покачал головой крестоманси, — С этой точки зрения вы ничуть не лучше. Вы тоже всех обманывали. Тот, кто ведет себя так, как вы, с неизбежностью сам должен быть колдуном. Мисс Ходшин надменно вздернула подбородок. В жизни не произносила ни одного заклинания, объявила она. Вы слегка преувеличиваете, снова качнула головой Кристоманси. Одно крошечное заклинание. чтобы никто не заподозрил, что вы ведьма. «Как я сам-то не догадался!» Поразился Чарльз, глядя, как на лице мисс Ходж проступает смущение и ужас. Чарльз был потрясен. Свыкнуться с мыслью, что его ведьма оказывается мама Брайана, ему никак не удавалось. Мисс Ходж снова дернула трубку. Трубка не поддалась. Отлично. прошипела сквозь зубы Мис Ходж. «Я вас не боюсь. Можете хоть все телефоны в школе отключить, но что вы сможете поделать, если я просто стану рассказывать всем подряд о вас, мистере Уэнтворт и Брайане?» «А я стану это делать, если мистер Уэнтворт сию же секунду не сделает мне предложение». «Что ж, пожалуй, начну с Харальда Крестли». Она повернулась и двинулась к выходу из кабинета. Было понятно, что она действительно намерена выполнить свои угрозы. Крестаманси со вздохом коснулся пальцем расписания, очень осторожно и тщательно выбрав для этого самую середину прямоугольничка с надписью «Мисс Ходж» второй «Y», и «Мисс Ходж» исчезла. Телефон звякнул, а ее как не бывало. Нэн, Эстель, Нерупам и Чарльз снова сделались видимыми. Им было ясно, что мисс Ходж не просто стала невидимкой вместо них, ее не было в комнате. Ветерок, прошуршавший бумагами на столе мистера Уэнтворта, словно бы подтвердил, что мисс Ходж здесь нет. Ничего себе! Она и ведьма! поразился Нерупам. А куда она делась? Полагаю, в следующий вторник. отозвался Крестомансий, изучив расписание. «Таким образом, у нас появилось время на разрешение этой недопустимой ситуации». Он поднял глаза на мистера Уэнтворта. «Что ж, возможно, вы уже готовы помочь нам, сэр?» Но мистер Уэнтворд, упав в кресло, стоявшее за столом, закрыл лицо руками. «Ты мне не говорил, что мама сбежала!» закричал на него Брайан. И ни слова не говорил про мисс Кедваладер. А ты не говорил мне, что хочешь поставить палатку в лесу. Устало ответил мистер Уэнтворт. Боже мой, где мне раздобыть учителя на замену? У мисс Ходж сегодня еще уроки в других классах. Христоманси придвинул себе стул, который он предлагал мисс Ходж, неторопливо уселся. Не устаю поражаться, заговорил он. Тому, что люди вечно тревожатся, совершенно не из-за того, из-за чего следовало бы, мой дорогой сэр. Неужели вы не понимаете, что вы сами, ваш сын и четверо ваших учеников будете сожжены, если мы не предпримем немедленных действий? А вы беспокоитесь из-за какого-то расписания? Мистер Уэнтворт поднял измученное лицо и уставился куда-то мимо Кристоманси. Как ей это удалось? спросил он. «Как у нее так получилось?» «Как мисс Ходж умудрялась учить детей и при этом совсем не колдовать?» «Мне вот все время приходится. А иначе попробуй, заведи себе глаза на затылке». «Одна из величайших загадок нашего времени», согласился Крестоманси. «А теперь послушайте меня, прошу вас. Я полагаю, вам известно о существовании по крайней мере еще одного мира помимо вашего по всей видимости именно туда у вас принято отправлять ведьм и колдунов осмелюсь предположить что ваша супруга сейчас там но вероятно вы не знаете что ваш мир и тот всего лишь два из бесконечного множества миров весьма отличных друг от друга я прибыл из одного из них ко всеобщему облегчению Мистер Уэнтворт это услышал. «Альтернативные миры?» — вяло поинтересовался он. «Возможные миры, параллельные миры, контрфактуалы и так далее. Вы хотите сказать, что они существуют в действительности? Они не менее реальны, чем вы сами», — кивнул Крестоманси. Нерупам все это страшно заинтересовало. Он присел на пол возле великолепных, с идеальными стрелками брюк и сказал. «Мне кажется, сэр, они получаются тогда, когда происходят великие исторические события, у которых может быть два исхода. Лучше всего это видно на примере сражений. Оба противника выиграть битву не могут, поэтому в результате получается два мира, в каждом из которых победила одна из сторон, как битва при Ватерлоу. В нашем мире Наполеон ее проиграл, но от нашего тогда откололся другой мир, в котором Наполеон победил. «Совершенно верно!» — снова кивнул Крестоманси. «И тот мир мне представляется практически невыносимым. Все говорят по-французски и ежатся от моего акцента. Английский язык, что довольно курьезно, сохранился только в Индии. Там все устроено очень по-британски и после карри подают пудинг с патокой». по моему здорово», — заметил Нерупам. «О вкусах не спорит», — отозвался Крестаманси, еле заметно вздрогнув. «Так вот, сэр, как видите, различие между этими двумя мирами обусловлено именно тем, кто выиграл сражение. Таков закон. Даже удивительно маленького различия достаточно для того, чтобы новый мир изменился до неузнаваемости. Единственное исключение — Это мир, в котором мы с вами сейчас находимся. Он взглянул на мистера Уэнтворта. Вот здесь-то мне и понадобится ваша помощь, сэр. В этом мире есть нечто глубоко неправильное. Тот факт, что колдунов здесь невероятно много, и при этом они находятся вне закона, должен был неминуемо привести к значительным изменениям, как это произошло в моем собственном мире, где колдуны и ведьмы столь же многочисленны, но совершенно легальны, Но не привел. «Эстель, не откажите в любезности рассказать нам, куда отправляют ведьм и колдунов служба спасения». Эстель, сидевшая по-турецки на полу, подняла к нему сияющие обожанием глаза. Та старушка говорила, «В мир совсем такой, как наш, только без магии». «В этом-то все и дело», — сказал Крестоманси. Я имею достаточно полное представление о том мире, поскольку одна из моих подопечных как раз оттуда. С тех пор, как я оказался здесь, я неоднократно убеждался в том, что исторические события, автомобили, реклама, товары в магазинах, деньги, словно все, что мне удавалось сравнить, здесь совершенно такие же, как и в мире моей воспитанницы. Так не должно быть. Не существует другой пары настолько похожих миров. Теперь мистер Уэнтворд слушал его очень внимательно. «Тогда чего же это так вышло?» — нахмурился он. А Нэн Пилигрим подумала. «Он и правда изучал симптомы». Крестомати обвел присутствующих странным, полным сомнений взглядом, а потом произнес. «Простите мне подобное высказывание. но вашего мира просто не должно существовать». «Все на него вытаращились. «Да-да», — немного смущенно сказал Крестомансий, «я никак не мог понять, почему в мире моей воспитанницы так мало магии. Теперь я вижу, что вся она здесь. Случилось нечто, пока не знаю, что именно, в результате чего ваш мир отделился от соседнего». забрав с собою все волшебство. Но вместо того, чтобы отделиться совершенно, он сохранил некоторую непостижимую связь с Первым миром, связь настолько тесную, что они практически одно целое. Мне представляется, что к этому привела некая роковая случайность, ведь цивилизованный мир, в котором жгут ведьм, существовать не может и не должен, как я уже сказал, «Именно поэтому, мистер Уэнтвард, все это время я настойчиво пытался донести до вас, что нуждаюсь в кратком, но достаточно полном очерке истории магии. Только так можно выяснить, какое же событие привело к столь печальному положению вещей. Скажите, была ли ведьмой Елизавета Первая?» Мистер Уэнтвард покачал головой. «Неизвестно, но в ее царствовании...» Колдовство, кажется, никому особого вреда не причиняло. Колдовали только деревенские старухи. Нет, пожалуй, современное колдовство берет начало уже после смерти Елизаветы. Видимо, серьезный всплеск имел место в году в 1606. Тогда начали официально практиковать сожжение. Первый указ о колдовстве датируется 1612 годом. Оливер Кромвель издал еще несколько. К 1760 году насчитывалось уже 34 закона о колдовстве. Кстати, в 1760 году родилась Дульсинея Уилкс. Христоманти поднял ладонь. «Благодарю, об архиведьме мне известно. Вы сообщили мне все, что нужно». Современное положение дел с колдовством берет начало сразу после 1600 года. когда произошло внезапное увеличение числа колдунов и ведьм. Таким образом, роковая случайность, о которой мы с вами говорили, имела место примерно в те годы. Нет ли у вас каких-либо соображений относительно того, что бы это могло быть?» Мистер Вентвард снова покачал головой. «Довольно угрюмо. Представления не имею. Однако...» «Хорошо, предположим, вы поймете, что это было. «И что вы предпримете?» «Одно из двух?» ответил Крестоманси. «Либо мы попытаемся совершенно отделить этот мир от другого, что не представляется мне хорошим выходом из положения, поскольку тогда вас неизбежно сожгут». Все вздрогнули, а большой палец Чарльза сам собой принялся поглаживать волдырь. «Либо, — продолжал Крестоманси, что гораздо лучше, мы сольем ваш мир...» С тем другим, которому он на самом деле принадлежит. И что тогда с нами будет? Поинтересовался Чарльз. – Ничего особенного. Вы незаметно сольетесь с теми людьми, кем вы являетесь в том мире, ответил Кристоманси. Все несколько секунд молча это обдумывали. А как это вообще возможно? С надеждой спросил мистер Уэнфорд. «Как вам сказать?» – пожал плечами Крестоманси. «В принципе, да, возможно, если обнаружить, что стало причиной первоначального раскола. Конечно, исправление потребует очень сильного магического вмешательства. Но сейчас Хэллоуин высвободил большое количество магии, в вашем мире в особенности, и на этом можно сыграть. Да, я совершенно уверен, что это возможно, хотя и непросто». «Тогда давайте так и сделаем», — сказал мистер Уэнтвард. Программа решительных действий, по всей видимости, окончательно привела его в себя. Он мрачно оглядел костюм для верховой езды, небесно-голубые шортики и джинсы Брайана, скептически прищурившись на драное розовое бальное платье. «Ну, если вы думаете, что можно идти в класс в таком виде», — начал он. Мистер Уэнтвард снова стал завучем школы. «Возможно, кроме Брайана», — поспешно вмешался Крестоманси. «У вас будет достаточно времени обдумать это, оставшись после уроков», — закончил мистер Уэнтворд. Нэн, Эстель, Чарльз и Нерупам в едином порыве вскочили на ноги, отскочив обнаружили, что снова одеты в школьную форму. Они смотрелись в поисках Брайана, но тот исчез. «Ну вот, опять меня не видно!» Раздался из воздуха его негодующий крик. Крестоманси улыбался. «Неплохо, сэр», — похвалил он мистера Уэнтворда. Мистеру Уэнтворду было несказанно приятно это слышать, и, выгоняя четверых учеников за дверь, он тоже дружески улыбнулся Крестоманси. «А почему Брайану можно остаться невидимкой?» — жалобно пищала Эстель, когда мистер Уэнтворд погнал их в класс, как пастух свое стадо. Потому что тогда Кристоманси сможет остаться здесь и прикидываться инквизитором, прошептал Миру Пам. Ведь по официальной версии инквизиторы расследуют, что колдун сделал с Брайном, так что Брайна никто видеть не должен. Только Брайну этого не говори, добавил Чарльз, когда они подошли к дверям второго Игрик. Он сразу высунется и все испортит. Ты его знаешь». По правде говоря, Чарльз боялся, что при случае и сам все испортит. ничего не изменилось он по-прежнему сидел по уши в глубокой луже